Глава третья. Путь во тьме. В следующие дни я жила в доме колдуньи. Ее дух помогал мне уменьшить тревожность за судьбу мужа и восстановить силы после моего путешествия. Я плохо видела Демида. Он продолжал быть скрытым для меня, но могла смотреть на него глазами хозяйки дома. Мой ладу с отцом, княжичем и двумя дружинниками двигался незнакомыми тропами. Скакали они день и ночь, и все ближе были к граду своему, только приближались с той стороны, где никогда не хаживал человек. Лишь диким зверям знакомы эти места. И вот впереди уже болотистый лес. Кони с трудом преодолевают поваленные деревья и мягкий влажный снег. В некоторых местах вязнут, брыкаются, отказываются идти вперед. Княжич шпорит коня, а он не с места, ржет и бьет копытами. — Спешиться нам надо, — сказал ведмурт. — Не пройдут тут кони. Самим нам надо. Если выберемся из этого леса, то в ближайшем селении других коней возьмем. А этих отпусти, княжич. Нехорошо животных губить. Спешились всадники, костер развели. Да ночлег не радует. Темный неприветливый лес кругом. Там и здесь топи, мягкий обманчивый снег. Качают головой дружинники — Не видят прохода вперед. Ночью волки завыли вдалеке, Добычу приближающуюся почуяли, Но подходить боялись. Слишком яркий огонь и топкое место Были около путников. Утренний свет прорезался еле видимой дымкой. Летом ночи светлее, чем наставший ныне день. Двинулись в путь защитники земель северных. Да топ везде. Кружат, кружат по лесу, Да пройти не могут вперед. Как-то же враги наши прошли здесь, в сердцах воскликнул княжич. Не здесь они шли, ответил Ведмурт. Левее брали, но нам туда хода нет. Дозора не оставили, чтобы нас не пустить. Кто ведет их? Кто о наших землях столько знает? спросил молодой воин. Закрыт он не проглядом. Стерегут недруга от наших взглядов, гневно ответил отец Демида. Пусть он только попадется мне! Со злостью проговорил княжич и сжал кулаки. — Тихо! — промолвил Демид. — Рядом с нами кто-то есть. Все замерли, оглядываясь кругом. В пелене, что стояло над болотом, было плохо видно. Наконец, среди темных стволов деревьев путники увидели фигуру большого черного волка. — Зверь по нашу душу пришел. — Да какой крупный! — сказал один из дружинников и схватился за кинжал. — Подожди! — остановил его Демид. Это не просто волк, он умнее любого из нас. Не серчай, княжич, я знаю, что говорю, — добавил он, не желая обидеть правителя своими словами. Путники удивленно смотрели на говорящего, и лишь ведмурт понял, о чем молвит сын. — Веди нас, Валит, проговорил он, обращаясь к волку. Сказано, это было не громко, и обычный хищник бы даже ухом не повел. Но этот волк поднял морду, тихо прорычал в ответ — и двинулся на путников. — Что он делает? — спросил все тот же дружинник. — Он идет на нас. Ведмурт внимательно смотрел на приближающегося зверя. В нем не было агрессии, лишь движение вперед, будто он хотел отодвинуть путников. — Он говорит нам разворачиваться, — сказал отец Демида. — Здесь мы не пройдем. Путники повернули. Как только они это сделали, волк остановился и свернул в сторону. Чуть обогнав людей, Он остановился у неприметного места между двух тонких деревьев. Как только пешие, сделав небольшой круг, приблизились к нему, волк начал уходить вглубь болота. — Он и правда ведет нас! — воскликнул княжич. — Валит не в первый раз помогает нам! — ответил видмурт. Люди шли за волком до конца дня. Несколько раз слышали протяжный волчий вой. Он доносился справа и слева, блуждая в лесной чаще. В первый раз... Валид даже не отреагировал на появление сородичей, а вот во второй напрягся и, внимательно вслушиваясь в вой, свернул чуть правее, рассудив, что лишний бой не пойдет никому на пользу. Путники зажгли лучины, и волки окончательно отстали. Со временем лес стал суше, идти было быстрее и безопаснее, а в сгучающихся сумерках путники увидели просвет между деревьями, и в это же время... Потеряли волка из виду. Демид мысленно поблагодарил зверя с душой человека за помощь и вышел на ровную местность, чтобы осмотреться. «Я не узнаю этих мест», — сказал он. «Зато я узнаю», — ответил княжич. «Мой город совсем рядом, а чуть правее есть крупное селение. Там мы раздобудем лошадей и повозку для княжны. Она не сможет ехать верхом». «Нам надо узнать, не занято ли селение врагами», — проговорил ведмурт. «Не думаю», — ответил княжич. «Гонец говорил только об осаде города. Если они возьмут град, то и все селения будут их. Распыляться неприятелю пока не с руки. Нам надо сегодня достать коней, чтобы завтра до первых петухов скакать за княжной», — сказал Демид. «Я пойду в селение с одним из дружинников. Тебе нельзя, княжич. Селяне узнать могут. А я притворюсь торговцем. Они в любое время о своей выгоде думают» и лихое время самое прибыльное для них. — Хорошо, — согласился Ведмурт, — возьми мой перстень и второй кинжал. За них пару лошадей и повозку раздобудешь. — И мой кинжал возьми, — сказал княжич, — за него еще пару дадут. Демид кивнул и вместе с дружинником двинулся в сторону селения. Там без труда выменял коней и повозку, и даже привез немного еды. Их внешний вид вызывал удивление у селян, Но путники сказали, что подобрали одежду погибших воинов, поэтому так одеты. Вернувшись чуть глубже в лес, стали готовить ночлег. Но не спалось им, хоть и усталость косила тело. Думы грустные обуревали всех. Завтрашний день обещал быть долгим и тяжелым. Но они даже не догадывались, что дочери богини Макоши, доля и недоля, уже поделили между собой их судьбы и плели разными нитями. А пока мужчины засыпали с именем любимых жен на устах, которые ждали их на земле и на небесах. Первые петухи еще не означали рассвет, а Демит со своими спутниками были уже на ногах. Лучины освещали их путь, который вел к подземельям города. Все время, что мой Ладо был в дороге, я наблюдала за ним глазами колдуньи, Путая сон и явь, не имея возможности думать о чем-то другом, я была рядом с ним всем своим сердцем. «Отдохни, дочка», — говорила мне бабушка и пыталась дать сонный отвар, но я чувствовала ее намерение и отказывалась. «Я знаю, что нужна ему», — отвечала я. «Еще никогда мне не было так тревожно на душе. Если я усну, то могу не услышать его, и случится необратимое». «Ты стала слишком впечатлительна после встречи с Демидом на поле брани. Не надо было тебя пускать», — проговорила колдунья. «Нет, все было верно», — сказала я. «Эта встреча помогла мне пройти к нему. Раньше я не могла соединиться с мужем, а теперь вижу его. Сейчас они направляются к тайному месту. Мы были там, когда ездили в город после свадебного огня. Недалеко от окружающих город стен есть пустошь». Мы пришли туда по единственной дороге, ведущей от города, а княжеч с княгиней появились на лошадях с другой стороны, а ведь они тоже направлялись к нам из города. Значит, есть незаметный выход за городские стены. Только не вижу я его, будто закрыт он». «Да, млада, многое о княжеской жизни скрыто от посторонних глаз», ответила бабушка. «И не просто так скрыто, а затуманено. Думаешь, правители не пользуются волшебством?» У них на службе состоят самые сильные колдуны. Они защищают и оберегают княжескую семью, общаются с богами, пытаются разгадать грядущие времена. И все дома и города князей под многоликой защитой. Ни одно солнце она стоит, и немногим по силам ее пройти. Помнишь, ты говорила, что не могла услышать мои мысли, находясь в городе? Это не только потому случилось, что закружил тебя водоворот чужих мыслей но и потому, что ты не могла преодолеть выставленную защиту. Если бы каждый, кто пришел в город, смог там спокойно колдовать, то жизни бы там не было. Поэтому и отсекают лишние хранители князей. Но сейчас ты стала сильнее и можешь видеть происходящее там. И дитя тебя питает своим даром, его связь с отцом расчищает путь для вашего общения. Но не трать себя, побереги силы. Княжич знает подземный путь и проведет всех за собой. — Так что же так тревожно мне на душе? — спросила я. Колдунья не ответила, лишь перевела взгляд на окно. Но я успела заметить, что она говорит мне не все, что знает. Наблюдая в полусне за мужем, я видела, как путники оседлали приведенных накануне коней и вместе с повозкой, в которой приставили двух лошадей, поскакали в сторону города. Вместе, смутно знакомым мне, они спешились и привязали коней под кроной раскидистых деревьев, окруженных кустарниками. Несмотря на отсутствие листвы, лошади были не очень заметны со стороны. Я поняла, что это было специально созданное для них укрытие. В летний период листва бы полностью скрыла животных и повозку. Холодный рассвет начинался над городом. Вдали виднелись городские стены, осажденные неприятелем но не к ним двинулись мужчины, а к неприметному камню, за которым оказались ступеньки вниз. Ход был достаточно широк. У подножия земляных ступеней лежали заготовленные лучины. Путники зажгли их и двинулись вперед. Подземелье, петляя, выходило к княжескому терему и открывало свой ход около покоев князя. Первым из него вышел княжич, проследовал к светлице матушки. Княгиня была бледна. Она уже встала и пела восхваление богам, прося у них защиты и помощи. Услышав спешные шаги за спиной, женщина обернулась, потом прижала руку к груди и пошатнулась. Княжич подбежал к ней. «Матушка, это я!» — проговорил он, прижимая ее к себе. «Со мной ведмурт и демит. Мы пришли за вами и за княжной. Как она?» «Здравствуй, сын мой. Я верила, что ты придешь. Мне было видение, что скоро увижу тебя» сказала княгиня, прикасаясь к лицу сына. — Тяжела твоя княжна, но срок ей подойдет только на будущей луне. — Я перевезу вас отсюда, город в осаде. Отец с войском подойдет через пару ночей, и здесь будет опасно, — ответил княжич. — Нельзя сейчас княжну трогать. Скинет она дитя раньше времени, — сказала княгиня. — Мы не можем ждать. Дом Ведмурда недалеко. Я вынесу жену мою на руках. Повозка уже готова. Мы проводим вас к младе и поскачем навстречу отцу, возразил княжич. Поступай, как велит сердце, проговорила княгиня. Пойдем. В это время из подземного хода появились остальные путники. Княгиня обняла своих кровников и пошла в покои сына. Княжна лежала на высоких подушках и тяжело дышала. Взглянув на вошедшего в двери мужа, она протянула к нему руки. Мой любый, ты приехал за мной! — прошептала она. — Да, я вынесу тебя отсюда, ты будешь в безопасности, а мы вернемся и изгоним врагов с наших земель. Многих уже прогнали, а эти еще получат свое, — ответил мужчина. Прислужницы, стоявшие у стен, во все глаза смотрели на появившегося из ниоткуда правителя, даже забыв склонить голову. — Ждите до полудня, а потом передайте своим, что помощь близка, — обратился к ним княжич. Пусть воины закаляют дух, а женщины готовятся возносить мольбы. Битва будет тяжела. Но правда за нами, и мы победим. После этого он аккуратно взял на руки жену и понес ее к тайному ходу. Княжна доверчиво прижалась к Любому. Княгиня же взяла их накидки, оставшиеся с лепёшки лепешки, и поспешила за путниками. Ведмурт ждал ее у спуска в подземелье. — Вот и встретились мы, — сказала она как хорошо, что в нашу последнюю встречу я отговорила тебя уходить за моей сестрой в царство Мары. Мужчина кивнул. Все спустились. Путь обратно показался быстрее, и вот уже впереди стал виден просвет. Путники двигались быстро и тихо. Не дойдя немного до выхода, шедший первым дружинник подал знак остановиться. Все замерли. Ведмурт неслышно двинулся вперед. Второго дружинника, оставленного сторожить выход, на месте не было. Отец Демида знал, что воин никогда бы по своей воле не оставил свой дозор. Наклонившись на земляном полу, он различил следы недавней борьбы, а, подняв глаза наверх, увидел мелькавшие наверху тени.